Трамвай остановился, и я, войдя с передней площадки, прошел в вагон. Слева от меня у самой двери оказалось свободное место, видимо, только что оставленное кем-то из вышедших на Терезенштрассе пассажиров, так как все остальные места были заняты, у задней двери даже стояли, держась за ремни, два каких-то господина. Надо думать, что большинство пассажиров... Были возвращавшиеся с концерта слушатели. Среди них в центре противоположной скамейки сидел Шверт Фегер, зажав между коленями футляр со скрипкой. Он, конечно, видел, как я вошел, но старался не встретиться со мной глазами. Белое кашне под воротником пальто прикрывало его фрачный галстук. Шляпы на нем по обыкновению не было. Он выглядел очень молодым и красивым. Волнистые белокурые волосы, лицо до такой степени разгоряченное от недавних трудов, что голубые глаза казались даже чуть-чуть припухшими. Но и это шло ему не меньше, чем слегка вздернутые губы, которыми он умел так виртуозно свистеть. Я не гораст быстро осваиваться с обстановкой и лишь постепенно стал замечать, что в трамвае есть и другие знакомые. Так я обменялся поклонами с доктором Кранихом. Он сидел на той же лавке, что и Швертфегер, но далеко от него, у противоположной двери. Мне кивнула какая-то женщина, и я к своему изумлению узнал в ней Инессу Инститрис. Она сидела с моей стороны, несколько поодаль наискосок от Швертфегера. Я сказал к изумлению, потому что этот номер трамвая не шел по направлению к ее дому. Но так как вскоре я заметил через несколько человек от нее ее подругу, госпожу Биндер Майореску, жившую в Швабинге, далеко за большим хозяином, то и решил, что Инесса едет к ней ужинать. Зато теперь я понял, почему... Швертфегер упорно отворачивал вправо свою красивую голову, так что мне был виден лишь его несколько туповатый профиль. Дело было не только в том, чтобы не замечать человека, которого он вправе был рассматривать как второе «я» Адриана, И я в душе уже упрекал его. Неужто так необходимо было ему ехать именно в этом трамвае? Упрекал, наверное, несправедливо, ибо, возможно, что он вошел в вагон не одновременно с Инессой. Могла же она войти, как вошел и я, после него, или же, наоборот, сидеть в вагоне, прежде чем вошел он, и не мог же он, завидев ее, тут же пуститься на наутек. Мы как раз проехали университет, и кондуктор... Неслышно, приблизившись в своих теплых сапогах, уже протягивал мне билет в обмен на мои десять пфенигов, когда случилось нечто невероятное, совершенно неожиданное и потому непостижимое. В вагоне раздались выстрелы. Короткие, острые, дробные вспышки. Три, четыре, пять с дикой, одуряющей быстротой, следовавшей одна за другой. И Швертфегер, напротив меня, сжимая обеими руками футляр со скрипкой, повалился сначала на плечо, а потом на колени какой-то дамы справа от него, которая так же, как и его соседка слева, в ужасе от него отпрянула, в то время как в вагоне поднялась невероятная суматоха. Большинство объятых паникой пассажиров старалось удрать вместо того, чтобы оказать разумную помощь, а на передней площадке вагоновожатый трезвонил, что было мочи, вероятно, для того, чтобы привлечь внимание полицейского, и, конечно же, того поблизости не оказалось. Суматоха в восстановившемся вагоне приняла угрожающий характер, так как многие пассажиры ринулись к выходу, а навстречу им уже лезли любопытные, жаждущие принять участие в разыгравшейся драме. Оба господина, стоявшие в проходе, вместе со мною бросились на Инес. Увы, слишком поздно. Нам не пришлось ее обезвреживать. Она уронила, или, вернее, отбросила револьвер в ту сторону, где лежала ее жертва. Лицо у нее было белое, как бумага только на скулах выступили резко очерченные багровые пятна. Она закрыла глаза и бессмысленно улыбалась, оттопыривая губы. Ее схватили за руки, а я бросился к Рудольфу, которого подняли и положили на освободившуюся скамейку. На другой, залитой кровью скамейке, лежала дама, на которую он свалился. Оказалось, что пуля, задев ее, пробила ей кожу на плече. Вокруг Рудольфа столпилось несколько человек. Среди них очень бледный доктор Краних, державший его руку. «Ужасный, бессмысленный, неразумный поступок», — сказал он астматическим голосом, но по академической привычке, очень отчетливо выговаривая каждое слово. «Неразумный?» Он произнес даже как-то растянуто, по-актерски, и добавил, «Никогда в жизни я так не жалел о том, что я не медик, а всего-навсего нумизмат». В это мгновение наука о монетах и мне показалась самой праздной из наук, еще более ненужной, чем филология, что, конечно, не следует принимать всерьез. Как назло, в вагоне, где большинство пассажиров возвращалось с концерта, не было ни одного врача. А ведь врачи с и рядом очень музыкальны, хотя бы уже потому, что среди них много евреев. Я наклонился над Рудольфом. Ранение было страшное, но он еще подавал признаки жизни. Кровавые раны зияла под глазом. Другие пули, как выяснилось, попали в шею, в легкое, и в коронарные сосуды сердца. Он приподнял голову, пытаясь что-то сказать, но кровавые пузыри выступили у него на губах, нежная пухлость которых вдруг показалась мне трогательно красивой. Глаза у него закатились, и голова громко стукнулась о деревянную скамью. «У меня нет слов описать, какое горестное...» Сострадание к этому человеку вдруг потрясло все мое существо. Я чувствовал, что по-своему всегда любил его и жалел куда больше, чем ту несчастную, которая пала так низко, хотя, несомненно, заслуживала сожаления, ту, которую страдания и порок, мнимо их утоляющий, довели до омерзительного преступления». Я сказал, что хорошо знаком с обоими, и посоветовал отнести раненого в университет. Там из Швейцарской можно будет по телефону вызвать санитарную карету и полицию. К тому же, насколько мне известно, при университете имеется небольшой пункт первой помощи. По моему мнению, добавил я, преступницу следует припроводить туда же. Так и было сделано. Расторопный молодой человек в очках и я вынесли беднягу Рудольфа из вагона, за которым уже остановилось несколько трамваев. Из одного наконец-то выскочил врач, с чемоданчиком подбежал к нам и, хотя это особого смысла не имело, начал нас инструктировать, как нести носилки. Распрашивая всех и каждого, подошел репортер какой-то газеты. Меня до сих пор мучает воспоминание о том, сколько времени мы три звонили у дверей университета. Врач, еще молодой человек, всех и каждого заверявший, что он действительно врач, попытался оказать первую помощь раненому, когда мы уложили его на скамейку. Санитарная машина против ожидания примчалась почти мгновенно. Рудольф, как то и предсказал молодой врач после осмотра, скончался еще по пути в городскую больницу. Я вызвался сопровождать прибывших с некоторым опозданием полицейских чиновников и захлебывавшуюся от рыданий арестованную, желая ознакомить полицейского комиссара с обстоятельствами дела и походатайствовать о ее помещении в психиатрическую клинику. Но он объявил, что сделать это сейчас — не представляется возможным. На башнях уже било полночь, когда я вышел из полицейского участка и стал искать машину, чтобы проделать еще один страдный путь — на «Принц-Регенштрасс». Я считал своим долгом по мере возможности бережно сообщить мужу Инесы о случившемся. Машина подвернулась лишь тогда, когда в ней уже не было нужды. Парадная дверь была на запоре, но на мой звонок лестница осветилась, и инститерис быстро спустился вниз для того, чтобы обнаружить у двери не свою жену, а меня. У него была манера широко открывать рот, вдыхая воздух, и при этом крепко прижимать к зубам нижнюю губу. «В чем дело?» — пробормотал он. «Вы здесь, в такую пору, вы пришли, поднимаясь по лестнице». Я почти ничего не говорил. Наверху, в их гостиной, где Инесса делала мне свои душевно раздирающие признания, я после нескольких подготовительных слов сообщил инститерису о том, что совершилось на моих глазах. Когда я кончил, он быстро опустился в кресло, но тотчас же овладел собой, как человек, который долго жил в невыносимо тяжкой атмосфере. «Так вот, значит, чем это кончилось!»